Глава 7. Леонардо, Флоренция, Италия. Апрель 1482. Думаю, что лучшая конструкция для военного корабля ⁇ с трапом, который опускается с носа судна. Что-то вроде баржи. Судно с трапом на петлях, который можно откидывать, когда оно пристанет к берегу и высаживать на землю солдат. Неожиданно для врага. Вдохновение для этого замысла снизошло на меня, как обычно, посреди ночи. У меня почти не было времени перенести его на бумагу, прежде чем я пробежал по мосту до окруженного стеной и полного скульптур сада Дворца Медичи. И вот теперь я наблюдаю, как Лоренце Великолепный... Лоренцо Ди Пьеро Ди Медичи Великолепный, флорентийский государственный деятель, поглаживает ладонью щетинистую щеку и в задумчивости напряженно сжимает губы в тонкую линию, пока его умные глаза многознающего человека изучают вырванный лист. Мой господин должен понимать, какую пользу такое судно может принести в борьбе с пизанцами. Нет сомнений, что они при всей своей хваленой доблести в морских сражениях ничего подобного не придумали. Не хочу показаться неблагодарным, ибо удостоиться внимания его светлости уже честь для меня». Но я больше не питаю надежды, что великолепный закажет мне военную машину. Он не даст мне места за своим столом. Не станет платить мне стипендию или хотя бы комиссионные. Разрешение сделать наброски с древних скульптур в тиши его сада — это все, чего я добился за годы попыток. Все, на что я теперь могу рассчитывать, — это шанс, что поручительство его светлости поможет мне найти патрона где-нибудь подальше отсюда. Да, говорит мне великолепный, вкладывая пергамент обратно мне в руку, я понимаю, как полезно может быть военному кораблю такая конструкция трапа. Но не в Милане. Как вы убедите в ценности этой идеи человека, рожденного в Ломбардии, правящего обширно, не имеющей выхода к морю территории, на которой простираются, насколько хватает глаз, лишь пшеничные и рисовые поля. Он прав. В конце концов, Людовика Сфорца, которого призвали Эльмора. «Мавр». Людовик сфорца получил это прозвище еще в детстве за черные глаза и волосы. Захватил контроль над двором Милана без всяких кораблей. Все, что он сделал, это переманил на свою сторону врагов и одновременно родственников одного за другим. Он переманил даже родную мать маленького герцога и ее ближайших, самых доверенных политических и военных советников. И теперь Людовик сфорца регент Милана. Практически герцог, хоть и не называется так. «Мы должны быть уверены, что Флоренция останется союзником Милана», — констатирует Великолепный. Я плетусь вслед за ним по длинному проходу, примыкающему к его пышному саду, заполненному древними извлеченными из грязи вокруг Рима статуями. «Людовик Сфорца показал себя как весьма могущественный человек», — говорит его светлость. К четвёртому сыну, которому удалось обойти старших родственников, нельзя относиться легкомысленно. Мы должны следить за ним. Я могу поехать в Милан от вашего имени, предлагаю я. Посмотреть, что из себя представляет этот двор изнутри. Я могу держать вас в известности, мой господин. Великолепный замедляет свой быстрый шаг и на несколько долгих мгновений останавливается, чтобы рассмотреть нежную белую лилию. На мгновение меня охватывает беспокойство, что он сейчас сорвёт этот благоухающий, покрытый росой цветок, лилию, символ нашего города. Но в конце концов он оставляет ее на стебле. «Да», — говорит он, — «ты вместе с другими. Мы организуем свиту из дипломатов и придворных шутов. Ты передашь Людовика Эльмора подарок от семейства Медичи». «Я задумываюсь. Экипаж с защитой?» Или колёсная катапульта? Мой господин. «Нет», — отвечает он, — «музыкальный инструмент. Ты создашь лиру». «Лиру?» Он кивает. Его тонкие губы решительно сжаты. «Принеси мне эскиз лиры». «Но со всем уважением, мой господин, регенту Милана могут быть больше нужны защитные конструкции, а не музыкальные инструменты. Вы сами сказали, что венецианцы угрожают Людовика Эльмора» Заговором с востока, а с севера — Франция. Ему угрожает заговор даже внутри его собственного дворца. Я слышал, что его придворные аптекари готовят яды для его ближайших родственников. Легкий взмах руки, и я смолк. «Отправишься в Милан со свитой дипломатов и музыкантов. Мои люди позаботятся об этом. Я дам тебе рекомендательное письмо тебе. остается только сделать лиру». «О защитной конструкции...» Если хочешь ознакомить Людовика Эльмора со своими навыками, можешь составить список.